Глава 52 Тьма ударила по ней сразу же, как Селена пересекла невидимую границу. В ответ взметнулась стена огня. Ее догадка подтвердилась. Тьма попятилась. Увы, ненадолго. И лишь за тем, чтобы со змеиной быстротой ударить снова. На каждый удар Селена отвечала своим мысленно приказывая огненной стене разрастаться. Невидимая граница за ее спиной стала видимой, окрасившись в красные и золотистые тона. Селена старалась не обращать внимания на тошнотворное зловоние, на шум в ушах и на молоточки внутри головы. Раньше все это сглаживало и гасила невидимая охранительная стена. Ей противостояли три существа совершенно неизвестной природы. Селена не обращала внимания и на это. Из ноздри потекла тоненькая струйка крови. Ничего не в первый раз. Тьма ударила одновременно поселение и по защитной стене, пробив дыры в пламени. Селена мгновенно залатала их. Она позволяла своей магической силе делать все, что та пожелает, но не забывать о защите невидимой границы. Отдав такой приказ, Селена сделала еще один шаг навстречу противникам. Наррак куда-то исчез, а вот трое его щенят ждали. Тогда бледнолицый пытался справиться с нею голыми руками. Сегодня все трое вооружились красивыми длинными мечами, которые с необыкновенным изяществом вытащили из ножен. И немедленно бросились в атаку. Прекрасно. Селена не смотрела им в глаза и упрямо не замечала ни кровотечения из носа, ни давления на уши. Она сотворила вокруг левой руки огненный щит и взмахнула древним мечом. Она не знала, продолжал ли Рован следить за нею. Сейчас она самым наглым образом нарушала все его приказы, один за другим. Три чудовища продолжали делать свои выпады, действуя быстро и умело, словно были единым целым и шлифовали свое искусство тысячелетиями. Стоило ей отразить удар одного, как тут же ее атаковал другой. Селени раньше случалось сражаться с несколькими противниками, но со смертными. Здесь ей противостояли существа совершенно иной природы. Казалось, они заранее предвидят ее маневры. Главное, не дать им дотронуться до нее, ни в коем случае не смотреть им в глаза. Огненный щит магической стены раскалился до бела. Тьма вгрызалась в него с разных сторон, однако Селена держала оборону. В этом Ровану она не солгала. Она действительно защищала стену. Один из троих взмахнул мечом. Он не собирался убивать Селену. Он хотел всего-навсего лишить ее подвижности. Уроки с Рованом не прошли даром. Почти инстинктивно Селена перенесла огонь на свой меч, превратив его в огненное оружие. Ее меч ударил по черному железному мечу противника. Заплясали яркие голубые искры. Их света хватило, чтобы разглядеть его лицо, охваченное удивлением, ужасом и яростью. Эфес меча приятно согревал руку. Селене показалось, что Рубин тоже ожил, засветившись иным магическим светом. Три чудовища разом остановились. Их чувственные губы раздвинулись, обнажив неестественно белые оскаленные зубы. Бледнолицый. Он стоял в середине прошипел, указывая на меч. «Златинец!» Тьма замерла. Селена воспользовалась передышкой, чтобы залатать дыры в огненной стене. Невзирая на тепло пламени, у нее по спине поползли мурашки. Подняв меч, она шагнула вперед. «Но ты не отрил, возлюбленной темной королевы», заявил один из ее противников. «И не Бреннон огненосец», сказал другой. «Откуда вы...» Слова застыли у нее в горле. Селена вспомнила свой поединок с Кейном и слова, которые он бросил ей и Элиане, дочери Бреннена. Точнее, не он, а сущность, обитавшая в его теле. «Я знаю, почему вы обе здесь. Вы участницы одной давней, но незаконченной игры». Игра началась на заре времен когда раса демонов выковала ключи Верда и с их помощью проникла в этот мир. Тогда Маева сумела лишить их силы и выгнать обратно. Однако часть демонов остались пленниками на Эрилее и через несколько веков начали Вторую войну. В той войне против них сражалась Илиана. А что осталось с демонами, изгнанными в их собственный мир? Вдруг адерландский король, узнав о существовании ключей Верда, Узнал также, где искать демонов и... Как ими повелевать? Боги милосердные! Так вы... Валги!» Выдохнула Селена. Три сущности, поселившиеся в смертных телах, улыбнулись. «Мы — властители нашего мира». «И что за мир?» — спросила она, наполняя магической силой свой щит. Демон, обитавший внутри Бледнолицева, потянулся к ней. Селена ударила его пламенем, заставив отступить. «Это мир вечной тьмы, льда и ветра. Ты даже не представляешь, как долго мы ждали, чтобы снова полакомиться светом вашего солнца». Король дарлана оказался или могущественнее, чем она представляла, или неизмеримо глупее. Только отъявленный глупец мог верить, будто способен повелевать валгами. Кровь из носа продолжала капать Селенина Камзол. Видя это, бледнолицый проворкал. «Девочка, ты напрасно мне сопротивляешься. Оставь свои дурацкие игры, и тогда не будет ни крови, ни боли». Селена ответила им волной пламени. «Бреннон и его соратники однажды уже отправили вас в небытие». Она чувствовала, как слова обжигают ей легкие. «Мы это повторим!» Все трое они громко засмеялись. Нас не разбили, а всего лишь вытеснили и заперли. Но нашелся смертный глупец. Он позвал нас обратно, предложив такие замечательные тела. Где же находились те, кому принадлежали эти тела? Внутри, как в застенке... А если отсечем головы вместе с ошейниками из камней Верда, что будет с демонами? Исчезнут или переселятся в другие тела? Действительность оказывалась гораздо хуже, чем Селена ожидала. Да, нас надо бояться. Бледнолицы словно читал ее мысли. Он шагнул к ней и принюхался. И принять нашу власть над тобой. Сначала прими это, зарычала Селена. Выхватив кинжал, она метнула в голову бледнолицева. Демон с необычайным проворством увернулся, и кинжал вонзился ему не между глаз, а лишь оцарапал щеку. Хлынула черная кровь. Бледнолицый потрогал рану. «Я славно полакомлюсь, сожрав тебя с потрохами». Он выбросил щупальца тьмы. Бой во дворе крепости продолжался, и это радовало Селену. Значит, адерландским солдатам не удалось расправиться с полуфейцами. Сама она неустанно отбивала златинцам атаки валгов. Делать это становилось все труднее. Огненная стена у нее за спиной утончалась. Селена понимала, что нужно разумнее расходовать силы, но не знала, как это сделать. А демоны были неутомимы. Они снова и снова били по стене, рассчитывая измотать Селену. Селена едва успевала отвечать огненными щитами. Огонь бурлил у нее в крови и в мозгу. Ее дыхание давно уже стало огненным. Селена больше не сдерживала свою магию, лишь приказав той помнить о щите вдоль невидимой стены. И магия повиновалась ей, черпая силу из внутреннего колодца, который был вовсе не бездонным. Рован не пришел ей на помощь, но Селена знала, он обязательно появится. Она нуждалась в его помощи и не стыдилась признаться себе в этом. У нее отчаянно ломила поясницу. Бледнолицый снова попытался добраться до ее шеи. Селена устало взмахнула древним мечом. «Нет, тварь!» Она отразила удар, но боль разлилась по всей спине. Селена закусила губу, чтобы не закричать. Неужели ее силы на исходе? Она не могла так быстро исчерпать свои внутренние запасы. Она ведь столько упражнялась. Со времени Бальтена она многому научилась. Демонам удалось пробить брешь в огненной стене. Другая, невидимая стена магии охранительных камней, задрожала и зазвенела. Селена приказала своей силе залатать брешь. Кровь стучала у нее в висках. Демоны предприняли очередную атаку. Рыча, Селена метнула в них полосу пламени, заставляя отступить. Они отступили. Теперь можно вздохнуть. Селена втянула воздух и... поперхнулась своей же кровью. Дело дрянь. Если скрыться за ворота, сколько они продержатся, прежде чем тьма сломит оборону? И сколько продержатся защитники крепости? Селена не решалась обернуться и посмотреть, кто побеждает. Вместо победоносных криков она слышала другие... Голоса боли и страха. У нее подгибались колени, но она проглотила кровь и попыталась наполнить легкие воздухом. Иногда Селена задумывалась о том, как может оборваться ее жизнь. Однако даже самые мрачные картины не шли ни в какое сравнение с нынешней реальностью. А может, она и не заслуживала другого конца? На что может рассчитывать та, что повернулась спиной к своей родине? Один из валгов протянул руку и пробил новую брешь в огненной стене. Тьма надежно защищала его, уберегая от губительного пламени. Вселенная уже собиралась ударить по нему огнем, когда ее внимание привлеки треск и шорох издали. Вниз по склону несся настоящий великан. Над его головой порхала громадная птица. Рядом бежали три огромных хищника — Казалось, они находились в пути уже не первый день спеша к крепости и пренебрегая едой и сном. Пятерка воинов, друзья ровно откликнувшиеся на его отчаянный призыв о помощи. Великан легко огибал деревья и перепрыгивал через камни. Слева от него бежал черный волк, справа правый. Громко хлопотала крыльями птица, а сзади мчался уже знакомый горный лев. Они стремительно приближались к полосе тьмы вокруг крепости. Почти у самой границы тьмы черный волк замер и стал принюхиваться. В крепости тоже увидели пятерку помощников. Селена поняла это по крикам. «Если друзья ровно сумеют расправиться с одарландскими солдатами, у тех, кто останется в живых, будет шанс уйти через подземный ход и не стать жертвами тьмы». Пот сжег ей глаза. Боль во всем теле не ослабевала, но Селена не солгала Ровану. Она помогала спасать жизни, и потому она, не раздумывая, собрала остатки сил и перебросила друзьям Рована огненный мост. Он рассек тьму, путь к воротам за ее спиной. Друзья Рована быстро сообразили, что к чему, и бросились к мосту. Первыми бежали волки, за ними летела птица, это была скопа. Скрипя зубами от боли, Селена удерживала мост, пока все пятеро не оказались у нее за спиной. Никто, кроме желтенького котеночка, не взглянул на нее. Горель чуть замедлил шаг. «Он внутри!» Кашляя кровью на траву, сумел выговорить Селена. «Помоги ему!» Горный лев остановился, оценивающий, глядя на Селену, огненную стену и демонов. «Торопись!» шепнула Селена. Огненный мост исчез. Селена попятилась. Тьма снова тянулась к ней. К стене и к тому, что было позади нее. Кровь в ушах шумела так, что заглушала все остальные звуки. Горный лев помчался к крепости. Итак, друзья, ровно здесь. Хорошо. Хорошо, что он не один в этом мире. Что есть те, кого можно позвать на помощь. Селена опять закашлялась и выплюнула кровь на траву. Прямо под ноги бледнолицева Она не успела упредить удар. Демон толкнул ее же в ее огонь. Селена отлетела назад и ударилась о невидимую магическую стену. По жесткости та не уступала каменной. В крепость Селена могла вернуться только через магические ворота. Она взмахнула златинцем, но удар получился слабым. Против валгов, против ужасной силы, которую обрел дарландский король, и против его армии. Все это было бесполезным. Бесполезным и бессмысленным, как ее клятва над могилой Нехемии. Бесполезным и бессмысленным, как существование наследницы разрушенного трона, замаравшей свое имя. В крови селены кипела магия. Тьма. После ада, в который превратилось ее тело, тьма несла облегчение. Бледнолицый сделал выпад, Что-то внутри Селена закричала, требуя встать и продолжить сражение, не сдаваться до самого конца, каким бы он ни был. Но Селена не могла шевельнуться. Даже дышать она тоже не могла. Все это требовало неимоверных усилий. Она смертельно устала. Внутренний двор крепости был полем битвы. Звенело оружие. Кричали раненые и умирающие. Лилась кровь. Самым опасным местом был выход из подземелья. А потому Рован находился там, сосредоточенно уменьшая число прорвавшихся адерландских солдат. От Локи он узнал, кто предал защитников крепости. Это были командир караульных баз, которым парень так восхищался и которому стремился подражать. И другой полуфейц. Локи не знал, на какие посолы купился Бас. Второму предателю хотелось власти, и Валги пообещали ему высокий пост. Лока был ранен, но не сильно. По его потухшим, потерявшим блеск глазам, Рован понял, что возмездие уже настигло Баса. Он лишь надеялся, что не сам Лока оборвал жизнь предателя. Рован отдавал должное бесстрашию и выучки адерландских солдат совершенно не боялись полуфейсов с их слабенькой магией. Захватчики были с головы до ног покрыты железом. Они двигались, как заговоренные, и убивали без разбору. Рован сражался, не чувствуя ни малейших признаков усталости. Ему приходилось биться дольше и в гораздо худших условиях. Но обитатели крепости, привыкшие к необременительной караульной службе, не могли выдержать натиск адрландских солдат. Сам он только что разделался с двумя адерландцами, ударив одного мечом в живот, а другому перерезав кенжалом горло. В этот момент стены крепости задрожали от рева. Полуфейцы поблизости испуганно застыли. Но Рован чуть не взвыл от радости. Через мгновение с лестницы спрыгнули два здоровенных волка и тут же перекусили глотки двоим адерландским солдатам. Захлопотали могучие крылья. И вскоре перед Рованом вырос темноглазый воин. Меч в его руках был древнее самой крепости. Ваган ограничился легким кивком и занял позицию. Он не любил лишних слов. Волки не посчитали нужным вернуться в свое фейское обличье. Они и так неплохо помогали захватчикам распроститься с жизнью. Тех, кому удалось проскочить мимо, подстерегал меч Вагана. Это все, что успел увидеть Рован. Он бросился к лестнице, стараясь не споткнуться о раненых и оцепеневших от страха полуфейтсов. Тьма не достигла крепости. Это означало, что Айлина еще жива и продолжает держать оборону, но... К нему выскочил горный лев, превратившийся в Гореля. «Где она?» — спросил Рован, глядя в рыжеватые глаза друга. Горель протянул руку, словно останавливая его. «Рован, ей сейчас очень туго, я думаю...» Оттолкнув самого давнего из своих друзей, Рован побежал. Краем глаза он заметил появление великана. «Надо же, даже Ларкан явился!» «Даже Ларкан!» – ответил на его зов. «Благодарить за помощь он будет потом. Сейчас не до этого. Могучий полуфейс все понял без слов и не пытался ни о чем расспрашивать. Рован вбежал на парапет. От того, что он увидел внизу, у него подкосились колени, Огненная стена была вся в дырах, но еще держалась, но эти твари. А Элина из последних сил отражала их натиск, сгорбленная и тяжело дышащая, чувствовалась, она еле-еле удерживает меч. Твари наступали, и перед ними вспыхивала уже не огненная стена, а слабая полоса голубого пламени. Они лениво отмахивались от ее огня. Новый выпад новая голубая вспышка. Айлина зашаталась. Ее огненный щит мерк. Неровное, дрожащее пламя говорило только об одном. Она исчерпала все свои силы. Внутренний источник был пуст. Но почему она вовремя не отступила? Противники что-то сказали ей. чего Айлина вскинула голову? Рован понимал, он не может обернуться ястребом и подлететь к ней. Даже не может выкрикнуть слова предостережения. Опять этот блид лицей. И опять Айлина смотрит ему в глаза. Запоздала Рован понял. Девчонка соврала ему. Она действительно хотела спасти чужие жизни. Но она шла к один тьмы, без малейшего намерения сохранить собственную. Рован затаил дыхание, готовясь спрыгнуть с парапета, призвать свою магическую силу и броситься на помощь Айлине. Стена мускулов, навалившаяся на него сзади, придавила его к полу. Рован урчал и извивался, но с горылем ему было не справиться. Четыре века непрестанных упражнений и врожденный инстинкт большой дикой кошки противостояли сейчас лихорадочному желанию Рована броситься за невидимую стену навстречу тьме, поглощающей миры. Бледнолицей коснулся щек Айлины. Меч выскользнул из ее рук. Ровен мог лишь кричать от отчаяния и бессильной злобы бледнолицей обнял аэлину она больше не сопротивлялась пламя погасло и тьма накрыла ее своей завесой